полномочному инспектору короны. И они стали всматриваться, и раз или два увидели нечто подобное огоньку восковой свечи, который то поднимался, то опускался. Был ли и в самом деле этот не очень правдоподобный сигнал, корабли Колумба находились в тот момент не менее чем в 35 милях от берега, решить трудно. Не исключено, что и Колумбу, и его помощникам, очень уж хотелось подобный сигнал увидеть. Но когда в два часа ночи матрос Спинты, Родриго де Триана, стоявший на носовой надстройке, крикнул «Земля! Земля!», тут уж сомнений не было. Прямо впереди по ходу корабля виднелась кромка недалекого берега. Колумб приказывает убрать паруса и лечь в дриф. Ночной мрак рассеивается, и испанские моряки видят перед собой небольшой холмистый остров, окаймленный множеством рифов. Не спеша подходят к нему корабли, не спеша огибают массивный береговой выступ. На острове много зелени, это видно сразу, и он населен. Санта-Марии спускает шлюпки. В них занимают свои места вооруженные матросы. Первый к берегу пристает шлюпка адмирала. В ней, кроме Колумба, капитан Пинты, Мартин Алонсо Пинсон, едва ли не самый опытный моряк во всей эскадре, и висента янес спинсон капитан ниньи адмирал держит в руках королевский флаг у капитанов два знамени с зелеными крестами и инициалами правящей в испании королевской четы, ф и ай фердинанда и изабеллы сверху над инициалами изображение короны пятница 12 октября тысяча четыреста девяносто второго года Адмирал выходит первым. Дождавшись, пока высадятся остальные, он призывает обоих капитанов и всех прочих, в том числе Родриго Эсковеду, нотариуса флотилии и Родриго Санчеса де Сеговию, и просит их под присягой засвидетельствовать, что он, адмирал, первым вступил, как оно и было, во владение этим островом от имени короля и королевы, его государей, свершив при этом все формальности, какие требовались». Составляются тут же на берегу соответствующие акты. Их скрепляют подписями. Все опускаются на колени, целуют землю и возносят молитву благодаря Господа за его милость. Сан-Сальвадором, островом Святого Спасителя, называет Колумб открытую им землю. Ныне этот остров носит двойное наименование. Уотлинг, Сан-Сальвадор. Кругом. На некотором расстоянии толпились, наблюдая за странными действиями пришельцев, ноги, хорошо сложенные, с красивыми лицами островитяне. Они держали себя дружественно по отношению к морякам. «Я дал некоторым из них несколько красных колпаков и стеклянные четки, что вешают на шею», напишет Колумб, «и много других малоценных предметов. Все это доставило им большое удовольствие. Они очень хорошо относились к нам». Островитяне вплавь переправляются к лодкам, где находились испанцы, дарят морякам попугаев, мотки хлопковой пряжи и многое другое, с удовольствием получают в обмен бубенчики, погремушки, стекла. «Мне показалось, — засвидетельствует Колумб, — что люди они очень бедные. Волосы зачесывают они вниз, на брови, только небольшую часть, и при том самых длинных, никогда не подстригаемых, они отбрасывают назад». Некоторые разрисовывают себя черной краской, а кожа у них, как у обитателей Канарских островов, которые и не черные, и не белы. Другие красной краской, иные белой, а иные чем попадется. И одни разрисовывают лицо, другие все тело, а у некоторых разрисован только нос или место вокруг глаз. Островитяне не знали железа. У них были деревянные дротики. В качестве острия нередко использовался рыбий зуб. Встречались и наконечники из других материалов. Когда два дня спустя Колумб отправится в дальнейший путь, остров, в общем-то, был бедный, ни золота, ни корица, ни других пряностей, и ему не терпелось отыскать более богатые земли. Он прихватит с собой семь блинников. Двое из них на следующий день бежали, спасаясь в плавь. Четверо вскоре умерли, не выдержав неволи, и лишь один его окрестили Диего, станет переводчиком, а потом вместе с Колумбом попадет в Испанию.